«Вы отлично хорошо знаете, что нет», — сердцем сказала Полина. «Где вы встретили этого англичанина?» — прибавила она после минутного молчания. «Я так и знал, что вы о нем сейчас спросите. Я рассказал ей о прежних моих встречах с мистером Астлеем по дороге. Он застенчив и влюбчив, и уж, конечно, влюблен в вас». «Да». «Он влюблён в меня», — отвечала Полина. «И уж, конечно, он в десять раз богаче француза. Что, у француза действительно есть что-нибудь?» «Не подвержено это сомнению». «Не подвержено. У него есть какой-то шато?» «Замок. Мне ещё вчера генерал говорил об этом решительно». «Ну что, довольна с вас?»